Глава восьмая Доров задумчиво смотрел в экран телевизора. Там дельфины ловко загоняли в морские сети рыбьи косяки, блестящие серебристыми спинами. Люди и дельфины практически бок о бок делали общее дело. И работа их спорилась. Похоже, были довольны и животные, и рыбаки. Казалось бы, что их связывает? Одни на земле обитают, другие живут в море. А вот ты общий язык нашли и сотрудничают к обоюдной выгоде. Уже много веков, и никто никого не предал, не кинул. Ни дельфины своих рыбаков, ни рыбаки своих верных дельфинов. «А я, черт возьми, вынужден опасаться своих друзей!» Раздраженно подумал Доров. «Боюсь того, с кем в упряжке одной радею за общее дело!» Он сердито глянул на Кляйста и смягчился, решив. Зря на него напал. Сдает старик. Лицо пожелтело, мешки под глазами. Явно он занедужил. Не мог он меня предать. Да и поздно ему уже с саблями на голову так уходить. Дэн мой, конечно, прав. Пора кончать с террористами. Но старик упирается не потому, что работает на Эрдогана. Кляйсту присуща осмотрительность. Вот он и тянет. Доров понимал. Прими он в сторону Кляйста, и силы в их жарком споре распределятся поровну. Круз и Дэн за операцию, Кляйст и Доров против. В этом случае Круз мгновенно изменит мнение и переметнется на сторону босса. Тогда «за» будет лишь Дэн. Выходит, операцию придется надолго отложить. Дорофа это никак не устраивало. Надоело жить под прицелом бандитов, иначе этих борцов за независимость не назовешь. Но, с другой стороны, у Кляйста мудрость и опыт, и даже чутье, Доров решил. «Прав, Кляйст. Тут нужна осторожность». «Ладно, не буду горячку пороть. Послушаю мудрого Кляйста. Он мне словно отец. Бессонницу из-за меня получил. Переживает. Язва его обострилась. Послушаю старика. Заодно и посмотрю, как дальше пойдут дела». Денис, устав ожидать решения друга, сердито спросил. «Ну, зачем мы собрались?» Вопросы решателей на дельфинов смотреть? Ты бы, дуров, еще мультяшки нам показал. Микки Мауса или Бэтмена. Эрдоган совсем обнаглел. Скоро как на медведя с рогатиной на тебя попрет. А ты все тянешь резину. Решение пора принимать. Клясть недовольно взглянул на Дениса, но промолчал. Хитрый Крус явно поддерживал Дэна, но давить на шефа не стал. За многие годы Крус изучил все повадки Дорофа и понимал, что давить бесполезно. К тому же не совсем было ясно, как выгоднее поступить. Отстаивать свою точку зрения в столь щекотливом вопросе опасно. На карте жизнь Дорофа. Поэтому Крус меланхолично смотрел в окно. Денис понял, что поддержки он не дождется. И сник. «А пошли вы все к черту!» По-русски разочарованно бросил он и на зло всем уставился в экран телевизора. «Уж лучше дельфинов смотреть, чем...» Клясть и Круз, русского не понимая, переглянулись и хором спросили. Что, «Что ты сказал?» Один Доров понял Дениса и с усмешкой симпатии бросил. «Дэн, не гони волну, все утрясется!» Этим он окончательно вывел из равновесия друга. «Нет, но ну ты смешной!» – вскакивая, закричал Денис уже по-английски. «Что утрясется? Куда утрясется? В могилу! Пора Эрдогана за задницу брать! Операцию начинать рано!» – твердо сказал Кляйст. Доров с ним согласился. «Да, операция недостаточно проработана. Подождем!» Денис взбесился. «Чего подождем? Чего вы собираетесь ждать? Пока террористы пришьют эту дуру Валерию? Удивляюсь, почему до сих пор не пришили. Сам бог нам послал ниточку. Только дергай за кончик, да вытаскивай из щелей всех врагов. Нет же, друзья мне подножки ставят. Заладили. Подождем, подождем. Тьфу!» Расчетливый крус заметив, что перевес обозначился, и шеф на стороне Кляйста решил сэкономить время. «Успокойся, дружище», – сказал он, охлаждая пыл Дэна. «Если эта русская жива до сих пор, значит, Эрдоган что-то задумал». «Задумал», – прервал его Денис. «Сюрприз он нам всем готовит, ясно, как в солнечный день» лично мне пока ничего не ясно возразил крус Ардаган затаился он явно чего то ждет подождем и мы время покажет время покажет время покажет одно и то же заладили Сиханул денис и хлопнув дверью вылетел из кабинета дорофа клясть и крус недоуменно переглянулись и возрились на шефа Он улыбнулся, извиняясь за друга. «Не будем обижаться на Дэна. Среди нас он самый неопытный и молодой. Горячая кровь». Никто обижаться и не собирался. Э -э, «Решение принято?» Желая поставить точку, спросил клясть у Дорофа. «Будем ждать?» Тот кивнул. «Подождем». Крус мгновенно осведомился. «Значит, я могу быть свободен?» «Да, все свободны», – устало вздохнул Доров. Крус вышел, а Кляйст задержался. «Майкл, сынок, будь осторожен», – с мольбой попросил он. «Предвижу, Дэн опять начнет тебя уговаривать, и потому настаиваю». «Не начинай операцию! Помни, нельзя начинать до тех пор, пока точно не выясним, кому она больше выгодна – нам или Эрдогану. Он оставил в живых свидетеля, эту девицу, Валерию. Случай невиданный!» Доров недовольно подумал. Сейчас начнет ворчать, что Дэн или Крус – предатели. Сегодня и он не выдержит. Начнет меня убеждать, что раз кто-то подбрасывает конфиденциальную информацию Эрдогану, значит, есть предатель. И Кляйст, конечно, уверен, что предатель Крус или Дэн. На его взгляд, скорее Дэн, раз он русский. Теперь же Доров и сам точно знал. Предатель среди друзей. Но кто он? Кто? Дэн и Круз кивают на Кляйста. Старик Кляйст благородно молчит. Он против всех опасений Дорофа и сейчас промолчал. Даже намеком не указал в сторону Дэна. Лишь сказал, уходя. «Сынок, пока не выясним, кто работает на Эрдогана». Операцию начинать нельзя. Дуров согласно кивнул и, глядя в его сутулую спину, подумал. Почему клясть не переваривает Дэна? Ревность? Точно ревность. Сколько лет я только к нему прислушивался, а тут появляется молокосос. Да... Дружище Дэн во внуке кляйству годится, но это еще не повод в предательстве парня подозревать. Сказать, что идет борьба за власть, тоже нельзя. Появление Дэна не ограничило власти кляйста, даже наоборот. Дэн старика уважает, ему подражает и подчиняется. «Похоже, Кляйст просто враждебно настроен к русским», – пришел к грустному выводу Доров. Однако такое заключение не решало проблемы. Кляйст не переваривает Дэна, но оба они дороги Дорову. Предположить, что кто-то из них предатель, мучительно и невозможно. Кляйст благородно молчит, но Дэн не дурак, чувствует, кого старик подозревает и потому подозревает его самого. Крус симпатизирует Дену и с трудом переносит кляйста. Здесь все понятно. Крус самолюбив, а мудрый кляйст слишком часто бывает прав. Поэтому Круз старается сковырнуть старика. Но Дурову что в таком случае делать? По логике вещей он должен бы подозревать Круза. Но как он может его подозревать, когда Круз весь будто на ладони? А предатель имеется, и он среди них троих, самых близких. После случая с бомбой это стало очевидно. Кто-то из них террористам стучит. Но кто? Чёрт возьми, кто? Который раз задавался вопросом Доров. клясть Невероятно. Он роднее отца. Круз? Невозможно поверить. С Крузом слопали не один пуд соли. В переделках бывали смертельно опасных. Никогда он не отступал и на предательство не способен. Круз сто раз проверенный человек. Остается Дэн. Но про Дэна не может быть даже речи. Дэн будто брат. Он жизнью готов рисковать ради друга. Нет, это не Дэн. «Подозревать Дена просто абсурд! Кто же тогда? Кто меня предает?» Спрашивал и спрашивал себя Доров, но ответа не находил. Он устал подозревать тех, кого много лет знает и любит. «В одном Дэн прав», — подумал он. «Надо что-то предпринимать. Так жить невозможно!»